Эпилог. Четыре года спустя. Я лежала на пыльном полу и заглядывала в щель среди каменной кладки. В ней светилось нечто зелёное, чего там не должно было быть. «Ничего вы, ведьмы, не понимаете», — пульсировали в висках чувства дома. «Я ведь не старый ещё, даже трёхсотен лет не разменял, а всё на одном месте. Скука!» И ладно бы, место хорошее. Так с одной стороны соседи скандальны, с другой на мне всё время кто-нибудь порисовать хочет. «Я уже всё смыла», — заверила торопливо. «И очень тебе сочувствую». В носу чесалась от пыли. «Но если он меня ещё генеральную уборку заставит делать, я точно везде опоздаю». «Хочешь, маги тебя забором окружат?» — предложила идею. «Маги, ага. Самые настоящие, боевые. Сандер с ребятами. Они устроили неподалеку засаду и ждут, до чего я тут договорюсь. Хотели дом взрывать, но я решила попробовать мирные переговоры. «Не хочу, мне будет скучно», — уперся дом. «А чего хочешь?» — молчит, дуется. «Магия — безумная штука. Если я что и усвоила за годы учебы в уютной академии, так это. Но что бывают дома преступники, узнала только сегодня. А-а-а. Отпусти этих людей, а? Я все еще не теряла надежды договориться». Три семейные пары и несколько риэлторов. Отправились смотреть дома и пропали. Это был тот редкий случай, когда Сандер подпустил меня близко к своей работе. Правда, лучше не думать, сколькими заклинаниями меня опутали, прежде чем запустить сюда. Их столько, что жжение даже через одежду чувствуется. Концентрация магии слишком высокая. «А это не я. Это всё полтергейст», — заявил Дом. «Ничего не знаю». Нет, ну куда он их задевал? Маги тут едва ли не под каждый камень заглянули. Пусто. Только двери хлопали, гуляли сквозняки, и всё в таком духе. Я утром готовилась идти в проклятое место, а тут живой скучающий дом. Вредный немного, но и всё. Не так уж и опасно. Тем более я должна справиться, просто обязана. У меня всё ещё пунктик — соответствовать Сандеру. Мне за него как-никак скоро замуж выходить. «Нет у тебя никакого полтергейста», — возмутилась я. «Вот видишь!» — заныл дом. «И полтергейста у меня нет. Даже самого завалященького!» Я вздохнула и погладила каменную стену. «Хочешь, я тебя навещать буду?» «Не хочу!» — буркнул дом. «Почему?» — удивилась я. «Обычно они хотели. У меня вообще отлично получалось ладить с удушевленными домами». «Ты синяя и чумазая!» — заявил этот нахал каменный. «И вообще, ты обманешь!» «Не обману!» «Обманешь!» — недоверчивый попался. Помолчали. Я качала ногой в воздухе и перебирала в уме способы подкупа. «А я, может, хочу стоять на холме возле леса и пыхтеть в небо яблоневыми поленьями», — поделился мечтами дом. «Хм, полет фантазии я оценила». «Никаких «хм», — прошипел в ухо недовольный голос. «Переносить дом я не буду». «Это твой муж?» — несмотря на все слои защиты, дом услышал. «И вот как тут ответить приличной ведьме?» когда слышит не только собеседник, но и её парень будущий, определил наше отношение Макс за меня. Выдохнула тихонько, а ведьмам вообще свойственно переживать и волноваться. Но дом переносить всё равно не буду. «Сандр, ну, пожалуйста, взмолилась я. Просто дом вдруг стало жалко, он красивый, с башенками. Аня, а я соглашусь выйти за тебя и даже не буду жаловаться, когда тебя, как всегда, в самый неподходящий момент сорвут на задание. Принялась торговаться. «Ну да, они все так говорят», — послышался рядом с Сандером голос одного из его коллег. Мой маг усмехнулся. «Ещё я хочу, чтобы вы во мне поселились», — решил дом. «Что?» — зарычал боевик. «А мне так приятно стало. Чисто по-уютно-ведьмински». «А что, вы весёлые?» — протянул дом. «Только сперва он должен меня купить. У меня и риэлтор тут где-то был». За стеной, только непонятно за которой, послышалось бодрое шебуршание. «Обойдёшься», — припечатал мой маг. «Сандер!» «А это уже я. Жалобно-жалобно». Его парни уже откровенно ржали. «Слушай, ведьма», — господин магический следователь начал терять терпение. «Ты мне заложников должна была достать, а не всякие подозрительные дома очаровывать. Видишь, какая она у тебя умница?» Очаровал нас, в основном, меня, дом. «А я и перебираться могу сам. И расширять пространство. Ну, купите, а. Так я у вас всегда под присмотром буду». Сандер, я вцепилась в любимого клещом. Откажет, сама куплю. Надо только выяснить, сколько вредный дом вообще стоит. Замуж за меня выйдешь осенью. Мой мак тоже умел торговаться. Собственно, у них с лентой я и научилась плохому. И останешься такой же, как есть. Волшебной девушкой, которая не выедает мозг. Я предпочитаю штрудель с какао, рассмеялась счастливо. И чтобы ни единого писка насчет моих командировок. Конечно. Жаловаться не собираюсь. Но я же не обещала, что не составлю ему в них компанию». «Ну так что, магический договор?» Дом только что всеми дверьми отчасти не захлопал. Ради такого дела домик даже риэлтора выплюнул. Ну и всех остальных до кучи. Пленники, кстати, были целы, невредимы, напоены чаем и накормлены пирогом. Наконец все нужные слова произнесли, заклинание вспыхнуло. Осталось внести деньги в контору. И дом наш. К слову, за место, которое считали нехорошим, просили немного. «Не радуйся», — проворчал Сандер, — «ты ещё не знаешь, на что подписался». «Да ладно! Скоро в тебе заведётся призрак злобного чёрного мага, а чуть позже небольшой выводок маленьких ведьмочек и боевиков». Угрожать этот маг умел. «Какой выводок?» — забеспокоилась я. «Какой призрак?» — задёргался дом. «А вот тогда и посмотрите», — мрачно предрёк Сандер. Нашёл себе холм и перенёсся туда дом без всякой посторонней помощи. И магов, которые дежурили снаружи, с собой прихватил. Формальности утрясли, обо всём договорились, только что не поженились. Наконец я вышла на крыльцо. Там же была схвачена в объятии и поцелована на виду у всех. Видимо, целовать меня пыльную и чумазую сандеру уже привычно. Маги засвистели и захлопали. Поздравляют вроде как. «Ну, вы там разбирайтесь», — пролепетала смущённая ведьма в моём лице, получив свободу. «А я за дипломом». Забралась на метлу и унеслась. «Опаздываю?» а надо бы ещё успеть хоть паутину из волос вытряхнуть. Вручение прошло словно в каком-то сне. Нарядный зал, цветы, торжественные ведьмы. Я успела не только добраться вовремя, но и привести себя в порядок. И сейчас в серо-зеленоватой плессированной юбке, белом жакете, лёгком шёлковом шарфике и с волнами в синих волосах выглядело неплохо. Замечательно неплохо. Когда выходила из комнаты, лента, которая ехидно комментировал процесс сборов, показала топыренный вверх большой палец. Вспомнила об этом, улыбнулась и поправила любимую шляпу-заколку. Выпускницы одна за другой подходили к ведьме белен чтобы получить свои дипломы и несколько напутственных слов. Я стояла ближе к концу очереди. Коленки тряслись от нервов, но зато было немного времени, чтобы посмотреть на девчонок и насладиться моментом. Пережито за пять лет в этих стенах было немало. Притом не всегда радостного, но любые невзгоды всегда окупала доброта Академии. Уж она нас баловала. Как бы ни ругались преподавательницы. Конкурс давно забылся. Последние месяцы первого курса меня уже не ненавидели, а жалели. Потом случились длинные летние каникулы, и жизнь будто началась с чистого листа. До сих пор помню, как ревела, когда приехала на второй курс и поняла, что Сандер здесь больше не учится. Но он звонил, приезжал, по возможности забирал меня куда-нибудь на выходные, И брошенной я себя точно не чувствовала. Девчонки немного завидовали, а я без него страшно скучала. Но и плюсы в этом были. Ничто не отвлекало от учёбы в середине недели. И уже с третьего курса я выбилась в лучшие уютницы. С четвёртого в самые лучшие, а с этого года давала некоторые консультации для бюро Сандера. Даже получила предложение работать с ними, но отказалась. Сандер одобрил. Близких подруг так и не завела. Не сложилось у меня как-то с ними. Может, потому что был ленты а с ним уж точно сравниться не способен никто. Я общалась с Нурой, пока она не выпустилась. Потом остался Орд, и появилась новая соседка Сандра. Ну и в тренировочный дом, который теперь стал живым, частенько в гости заходила. Общения хватало с лихвой. Мы с Ви так и не помирились. В последнее время это уже не грызло изнутри. Я знала, что Рахелла пыталась клеиться к Сандру, но научилась доверять своему магу. Он слишком сложный, чтобы его можно было так запросто зацепить на симпатичную ведьминскую мордашку. Боевой факультет после гибели Теблеса решено было закрыть. Но не так сразу, а выпустив тех студентов, которые здесь уже учились. На это время их деканом стал дядя Сандера. Он появлялся дважды в неделю на несколько часов, и это было сложно. Мягко говоря, Александр рассказывал и делал невероятные вещи. Даже я, равнодушная к боевой магии, внимала, открыв рот. Но он не замечал никого вокруг. Вечно был на своей волне, у него нельзя было ничего спросить. а на пересдачи студенты ходили почти полным составом и по десятку раз. При этом он не стеснялся сказать, что думает о чьих-нибудь способностях к магии. С девушками еще был чуть вежливее, а вот парни от него выли. Я ближе к выпуску поняла, что Александр просто не осознает, что своими замечаниями может кого-то унизить или обидеть. Он просто такой. Заметил меня странный маг только через пять лет знакомства. Наш прогресс уже дошел до доброго утра, ты умненькая для уютницы, а что изучают не маги, и увидишь племянника, передай ему. При этом с Сандером и Лентой они нормально общались, а меня, именитый маг, стеснялся. Невероятно, но так и было. Около пяти фраз за год, но это неважно. Потому что он и правда был потрясающим преподавателем и трижды спасал меня от деда сандра И в конце концов нашёл, чем прижать старика, чтобы тот окончательно от нас отстал. Хорошее получилось время. И за своим дипломом я поднималась на возвышение С грустной улыбкой. «В добрый путь, девочка!» Ведьма белен питала к отличницам слабость. Улыбающаяся тифи стояла рядом с ней. Она давно забыла Теблоса и в прошлом году вышла замуж. Лично я его только на фотографии в «Магической газете» видела. Симпатичный. Девчонки из столицы поговаривали, что родовитый и немного спесивый. Сама же новоиспечённая жена ходила да нельзя гордая. «Спасибо. Будешь консультировать следователей?» Слухи доходили, и ведьмам было любопытно. «Нет, мне не жаль рассказать. Мы с бывшей соседкой по комнате открываем компанию по созданию домашнего уюта». Ведьма гордо просияла. Я же вспомнила своё последнее изобретение — сухие цветы, которые пели романтичные песни. И подумала, что оказалось на идеальном для себя месте. Во всех смыслах. Что же касалось работы, Нура вела дела, а я придумывала разное. Заказы уже поступали из нескольких стран. Пересекла сцену, с другой стороны мне подал руку Сандр. Они появились всей командой меня поддержать. И теперь ведьмы оттачивали навыки флирта на симпатичных и свободных магах. Те некоторые даже краснели. Поверить не могу, что выхожу замуж первая. Хотелось пищать от восторга. Я за вещами. Проход в общежитие мужчинам всё-таки был заказан. Взбежав по лестнице, я ворвалась к себе, схватила чемодан. Лента! Призрак материализовался сидящим на углу стола. «Ну и каково чувствовать себя дипломированной ведьмой?» «Хитро» — прищурился он. «Пока не разобралась», — пожала плечами я. «Ну что, готов перебраться на новое место?» «Мысль, что он исчезнет из моей жизни, даже в голову не приходила». «Знаешь», — задумчиво протянул бывший злобный тёмный маг. «Я, пожалуй, останусь. Но не волнуйся, я буду появляться. Привык уже как-то к тебе, моё синее бедствие». «Скажет тоже. Не такое уж и бедствие. Последних четыре года — точно». «Ну, что ты тут будешь делать?» — растерялась я. «В начале года в эту комнату поселят новую ведьму», — с предвкушением протянул он. «И мне не терпится посмотреть, что из этого получится». Прозвучало так... В общем, весёлые деньки ждут какую-то незнакомую мне особу. Мы обнялись, что давно уже не причиняло мне ни малейших неудобств. Распрощались, и я с чемоданом направилась к выходу, где ждали маги. В новую жизнь. У нас там теперь и дом, И призрак с непонятными намерениями. И уютное предприятие есть. Скучно точно не будет.